Еще бы! Такие вещи впрямь захватывают воображение, особенно если ты молод и не очень-то много еще видел в жизни. Образ этакого великолепного ворошиловского стрелка или, если угодно, ковбоя с Дикого Запада, который навскидку от бедра кладется ста шагов из пары стечкинг в свору агрессивных припять тушканов, это, согласимся, яркий и захватывающий образ. но ну, напоследок, чтобы, значит, бойцам крепче спалось, Рассказал я им историю о спидометре смерти. История пятая. О спидометре смерти. Жил-был на свете сталкер. Звался он Дайте Две. А так, вообще-то Игорем. Шел он однажды через Дюны. Шел, шел, пока не наткнулся там на брошенный армейский уазик. И нет бы мимо пройти. Так он, конечно, подошел. На той и сталкер, чтобы нос свой везде совать. С корыстными, конечно, целями. В том уазике сидел скелет, выслеивший камуфляжке. Но Игорька да эти две скелетам было не смутить. Скелет он выбросил, забрался на водительское место и взялся валять дурака, жать на педали, руль крутить и ключ в замке зажигания поворачивать. Машина ясен перес не завелась. Но от этой суеты выпал Игорьку на колени из проржавленного гнезда спидометр. Обычный такой, ничем не примечательный. Как вдруг стрелка спидометра, стоявшая понятно на нуле, шелохнулась. И поползла. Хоть бы в этот момент у Игорька включился мозг и сказал своему владельцу «Харе, балдеть, хозяин! Двигаем отсюда и быстро!» Но мозг Игорька по прозвищу «Дайте две» молчал. А стрелка спидометра тем временем остановилась на отметке 25. Игорек в школе учился на двойке. В колледж, как мать предлагала, не пошел. А потом неверство нашим героям владела вопиющее. Вот Игорёк и решил, что попал ему в руки ценный артефакт. Да только что в нём ценного. Скупщики хабара, которым и Игорёк артефакт принёс, ничего ценного в нём не усмотрели. Как ни трясли его, как не просвечивали, стрелка спидометра больше никуда не ходила, а держалась как приклеенная на цифре 25. А когда на следующий год горе-сталкеру Дайте-2 стопнуло как раз 25 лет, в день его рождения сталкер Дайте-2 взял да и умер. Рано утром, ни от чего, прямо в лагере, трезвый. И даже врачи, которые делали вскрытие, никаких болезней не обнаружили. Здорово сказали, как конь этот ваш покойничек был. Какая же мораль у этой истории, спросите вы? Их сразу несколько. Первая мораль – ничего без нужды в зоне не хватать, а уж тем более не класть в рюкзак. Вторая мораль еще тупее первой – где скелет? Там опасность, там смерть. Что бы про это ни думал, всегда об этом помни. А третья мораль оригинальная, можно сказать, моя личная. У меня страх перед любыми циферблатами, найденными в зоне. Не беру ни шагомер, ни счетчиков, ни часов, ни амперметров. Такое вот суеверие. Несколько раз оно спасло мне жизнь. И вам, может быть, спасет. Почему нет?